К сожалению, леди Сатоф охонемер никогда не принимает посетительниц пришедших к явному входу. Вежливо сказал мне немолодой бородатый дежурный, до моего появления скучавшей на пороге в полном одиночестве, и подумав добавил: "Леди подобной вам обычно находят какой-нибудь иной способ с ней связаться. Надеюсь, у вас тоже получится". Судя по его реакции, маскарад мой удался даже лучше, чем я смел надеяться. Однаго встреча с леди Сатовой в мои ближайшие планы не входила. Кому-кому, а ей на глаза в таком виде лучше не попадаться, потому что проходу потом не даст. Задразнит до полусмерти и будет знакомиться со своими девочками. А это у нас Сэр Макс, старейшая безумная ведьма в Соединённом королевстве и так далее. Поэтому я поспешно сказал пониже в голос до да заранее отрепетированного хриплого шёпота, который теоретически мог бы принадлежать простуженному человеку любого возраста и пола. Спасибо, детка. Я знаю путь, которым ходят к Сатофе. Но нынче мне требуется потолковать не с ней, а с вашим новым великим магистром. Говорят, он смышлёный мальчик. Дежурный магистр надо отдать ему должное, держался молодцом. Проглотил и детку, и понебратскую Сатову без леди, но на смышлёном мальчике всё-таки сломался. В смысле, почти неуловимо дрогнул лицом и вместо того, чтобы сразу послать докучливую старуху в моём лице подальше, застыл в нерешительности. Всё-таки бабкам молодец. То есть я, однако железо следовало ковать пока горячо. Моя старушенция подошла поближе к бородатому детке и интимно прохрепела в самое ухо. — Боишься начальство рассердится, что его беспокоят по пустякам? — Но тут совсем не пустяки. Просто передай ему, что город Китари внезапно исчез с лица земли, и я знаю, кто в этом виноват. Я не сомневался, что на такую новость сэр Шурф примчится как миленький. Как бы и чем бы не был занят, разбираться с городком Китари, который не то чтобы действительно исчез, но стал частью иного мира, а потому недостижим для путешественников, имеющих неосторожность отправиться туда без проводника, снабжённого всеми необходимыми для успешного перехода волшебными амулетами, мы ездили вместе. Так и хочется сказать тысячу миллиардов вечностей, но на самом деле всего какую-то дюжину лет назад. Поездка вышла по всем статьям незабываемая, уже хотя бы потому, что меня по такому случаю превратили в юную леди по имени Мерилин. Начальство утверждало, будто делает это исключительно из соображений секретности, но я до сих пор уверен, что просто для смеха. И в этом смысле затея удалась. Так много, как в те дни, когда меня готовили к поездке, мы, пожалуй, никогда не ржали. Впрочем, и мое дурацкое преображение, и даже само по себе путешествие в иную реальность меркнут в сравнении с прочими событиями той экспедиции. С тех пор, при всяком упоминании о Киттаре, у меня случается нервный тик и блаженная улыбка одновременно. И у сэра Шурфа они тоже непременно случались бы, не уродись он образцом сдержанности и самообладания. Но будь ты хоть трижды образцом всего на свете, любопытство-то никто не отменял. Этот благородный порок оказался на моё счастье присущ и дежурному магистру. По крайней мере, он проводил меня в приёмную. Большая победа. Пока я топтался на улице, было ясно, что начальство на встречу со мной не позовут, а теперь как знать? Приёмный я немедленно уселся в самое удобное кресло и предал своему наспех состряпанному морщинистому лицу выражение, являющееся достойный компромисс между внимайте и трепещите, я открою вам все тайны вселенной, и сейчас, как укушу, я его и без всяких переодеваний регулярно применяю. Идеальная маска для преувеличения себя той части человечества, с которой тебе в данный момент решительно ни о чем говорить. Сэр Шурф появился на пороге много быстрее, чем я смел надеяться, то есть практически сразу же. Я ещё в кресле как следует устроиться не успел, а он уже вошёл, зыркнул на меня надменно с высоты своего роста и почти сразу отвернулся. Но я успел заметить, какими отчаянно круглыми стали его глаза. Собственно, ради этого мгновения всё и затевалось.